Московский комсомолец», 25 января 1980 года. Газета МК и МГК ВЛКСМ. С песней по жизни. Вспоминается один забавный случай. В феврале 1976 года мы с поэтом Наумом Олевым и композитором Максимом Дунаевским выступали на баме в поселке Ургал. Впрочем, мое выступление так и не состоялось по вине Евгения Мартынова. Случилось это так. Сначала на сцену вышли Олев и Дунаевский. Они исполняли свои новые песни. Поэт пел, а композитор аккомпанировал. Песни нравились молодым строителям, и они от души аплодировали гостям. Потом Олев спросил у зрителей: "Есть ли у них вопросы?" И тогда из зала раздался голос: "Есть, спойте лебединую верность". "Дело в том, что мы не артисты, а авторы", объяснил Олив. И "Эту песню написали не мы, а Евгений Мартынов". «Все равно спойте", настаивал зал. "Я и слов толком не знаю", оправдывался Олив. "Песня новая, поможем", пообещали из зала. Делать было нечего. Дунаевский снова сел к роялю, Олев запел, и зал подхватил. Потом пели "Яблони в цвету", "Я сегодня там, где метёт пурга", "Если любишь, если веришь, то есть комсомол нигде не подведет. Словом, вечер стихийно превратился в своеобразный бенефис Мартынова, и нам осталось только подчиниться желанию зала. Мне кажется, этот случай, несмотря на то, что прошло с тех пор почти четыре года, и сегодня может больше сказать о творчестве молодого композитора, чем подробные отчёты его наградах и званиях на различных международных и внутрисоюзных конкурсах и фестивалях. В конце концов, настоящий успех это успех у зрителей, у публики, как говорят артисты. Признание комсомольцев Бама тройной успех. Интересно узнать, что все таки Евгений считает для себя главным? Прежде всего, я люблю сочинять музыку. Для меня это главное. Исполнение только помогает мне сразу вижу, что получилось. А что пока удалось не совсем. Какая же из всех вами написанных песен больше нравится вам самому? по «По-прежнему самая первая. Баллада о матери. Люблю лебединую верность. Интересно, что некоторым лебединая верность кажется просто песней о любви. А знаете, как она родилась? Честно говоря, нет. К Андрею Дементьеву однажды попало письмо, в котором рассказывалось Как один председатель колхоза, заядлый охотник, застрелил 14 лебедей. Злодей, конечно, был наказан, но тема нас продолжала волновать. Помните слова из этой песни: "Я хочу, чтоб жили лебеди, и от белых стай мир добрее стал". Вот с этих слов, а точнее с этой мысли, и начиналась наша песня. Еще точнее с этой мысли началось вынашивание, так сказать, и рождение мелодии. Многим в ваших песнях нравится их мелодичность, напевность. Я и сам очень к этому стремлюсь. Традиционная русская широта, песни для меня самое важное. Любопытно узнать о ваших планах на будущее. С этим все просто. Буду писать песни. Уже подбираю материал для вступления в Союз композиторов. Альбинин. Мелодия. 1980 год. Номер 2. Апрель-июнь. Ежеквартальный каталог бюллетень Всесоюзной фирмы грампластинок Мелодия. Кто же? Композитор или певец зрительного зала из-за кулис не видно, но слышно его дыхание. Кончается песня. Пауза. Взрыв аплодисментов, которыми провожают предыдущего певца. Слышны усиленные микрофонами шаги ведущей и ее неестественно громкий голос. Сейчас прозвучит песня советского композитора Яблони в цвету, песня о весне, о любви. Исполняет автор Евгений Мартынов СССР. Вот уже звучит вступление. Пора идти по длинной огибающей полсцены, сцены лестницы. Вот и он, привычный и всегда разный, жаркий темный провал зрительного зала. Лестница уже кончилась. Кончилось и вступление. Надо петь. Словно издалека слышен собственный голос. Яблони в цвету, весны творенье. Посмотрел в зал. Слушают. И теперь, не глядя поверх голов, яблони в цвету любви кружение. Радости свои мы им дарили, с ними о любви мы говорили. Я не вижу никого, но знаю, все смотрят на меня. Как хочется заставить зал дышать в такт музыке, чтобы все увидели, как медленно падают белые лепестки. Услышали тревожный, нежный аромат. Фестиваль Братиславская лира длился три дня. Первые два – национальный конкурс Победитель которого лучшая словацкая песня года получает право принять участие во втором туре международном. Евгений Мартынов выступал на третий день. До этого репетировал с оркестром, уточнял детали выступления с представителем фирмы Мелодия. И вот прозвучала последняя песня конкурса. Жюри удалилось голосовать. Потянулись томительные минуты ожидания. На сцене в это время чествуют юбиляра словацкий ансамбль. Огромный пирог, который с трудом поднимали 10 человек, режут на куски и угощают зрителей. Суета, музыка, смех. Наконец, всех участников конкурса просят выйти на сцену, и член жюри в наступившей тишине объявляет: Первый приз, золотую лиру, получила песня советского композитора Евгения Мартынова Яблони в цвету. Следующий день прошел как во сне. Торжественное вручение призов, банкет, традиционное катание по Дунаю. Во время прогулки беседы с коллегами, журналистами. Вечером пресс-конференция. Последние дни в Чехословакии промелькнули совсем незаметно. И вот победитель фестиваля в Москве с золотой лирой для себя и для автора стихов Ильи Резника. И только тут Евгений поверил и почувствовал, что пришел большой успех. Посыпались приглашения на телевидение, радио. Был гостем фестиваля в Сопоте. В Чехословакии Дечинского якоря. В 1976 году фирма Мелодия выпустила вторую пластинку Мартынова с песнями на стихи Дементьева, Усманова, Вознесенского, а в 1977 еще одну. В 1978 еще, А в самом конце минувшего года, как новогодний подарок, появился первый диск Гигант Евгений Мартынов поет свои песни. До покупателя диск дошел все таки уже в 1980 году. В январе мы поздравляли Мартынова еще с одной наградой. За песни Если сердце молод, страна моя, надейся на меня, комсомол нигде не подведет», письмо отца, Отчий дом у Есенина день рождения. Натали и многие другие. Он удостоен звания лауреата премии Московского комсомола. Евгений, скажите, кем вы представляете себя в будущем? Композитором? Исполнителем? Конечно, композитором и исполнителем. И в будущем, и в настоящем сочинение песен моя профессия. Я не могу их не писать и не могу их Не петь. Павловской. Социалистический Донбасс. 18 мая 1980 года. Газета Донецкого обкома КПУ и облсовета народных депутатов. Первая творческая встреча. С самого утра в фойе и аудиториях Донецкого музыкально-педагогического института звучала праздничная музыка. Были слышны взволнованные голоса бывших воспитанников этого учебного заведения, которому всего 15 лет. Первая встреча выпускников. Они приехали в Донецк со всех концов нашей необъятной родины: Ворошиловграда, Горького, Луганска и Нижнего Новгорода, Кривого Рога, Казани, Астрахани. Щедрым подарком всему творческому коллективу были популярные песни Алёнушка, Лебединая верность, Яблони в цвету, которые спел Евгений Мартынов. Надолго запомнился этот день. Такие встречи решено проводить ежегодно в день рождения композитора Сергея Прокофьева, уроженца села Красное Донецкой области, Артемовского района. Михальченко Отцент Донецкого Музпединститута. Евгений Мартынов Песни. 1980 год. Издательство Музыка, Москва. Вступительное слово. Страница вторая. Песня музыкальный жанр, в котором в течение сравнительно небольшого отрезка времени композитор должен успеть сказать многое. Видимая простота песен весьма обманчива. И путь композитора к песне, если, конечно, иметь в виду настоящее песенное мастерство, также непрост. Советская песня имеет свои славные традиции и большие достижения. Наряду с признанными мастерами советской песни появились имена молодых композиторов, которые все увереннее заявляют о себе. Не все из них в равной степени успешно проходят испытания временем. Однако наиболее одаренные сумели доказать свою творческую жизнеспособность, правильность выбранного пути. К таким молодым композиторам относится Евгений Мартынов, автор известных и полюбившихся слушателям песен. Недаром он с 1974 года бессменный лауреат Всесоюзного телевизионного конкурса Песня 74, 75, 76, 77, 78. Его песни и его искусство эстрадного певца были неоднократно отмечены высокими наградами на внутрисоюзных и международных конкурсах. В 1980 году Композитор стал лауреатом премии Московского комсомола. Привлекательность лучших песен Мартынова в их широком, естественном мелодическом дыхании и органическом сочетании распева, характерного для традиционной советской и русской песни, с интонациями современной эстрадной песни. Это и темперамент, и необычайно выразительная напевность и современная ритмика. Мартынов хорошо известен и как певец, исполнитель своих песен. Его яркие вокальные и артистические данные позволяют композитору донести до слушателя песню в самом искреннем, истинном ее звучании. На первый взгляд Мартынов ярко выраженный лирик. Лебединая верность, я тебе весь мир подарю. чудо любви и другие, но при более внимательном ознакомлении с его песнями становится очевидно, что значительное место в его творчестве занимает гражданственная лирика, начиная с его первой, ставшей широко известной баллады о матери, затем «Зовет земля, комсомол нигде не подведет», письмо отца. Нужно понимать, до одной из последних записей Мартынова Так как Колыбельная написано в 1971 году, на окружающую нас жизнь и события молодой композитор активно реагирует наиболее свойственной ему манере лирического высказывания. Очень важно серьезное и требовательное отношение Мартынова к литературным текстам песен. Композитор активно сотрудничает с ведущими советскими поэтами, Дементьевым Рождественским, Вознесенским, Добронравовым, Кахановским и другими обращается он и к поэтической классике. На слова Есенина написана песня «Березка». Профессионализм молодого композитора и серьезное отношение к избранному им жанру дает все основания ждать от него новых хороших песен. С талантливого человека большой спрос. Заслуженный деятель искусств РСФСР композитор Юрий Саульский. Правда. 28 июля 1980 года. Газета ЦК КПСС. Вечера в деревне Олимпийской. Клуб интересных встреч, созданный по инициативе ЦК ЛКСМ в корпусе, где живут советские спортсмены. полюбил совсем с первого дня. Каждый день у нас встречи с интересными людьми, рассказывает ведущий клуба. Космонавт Береговой, летчик испытатель Козловский, певец Лещенко, артисты эстрады Хазанов и Петросян, журналист Зорин, композиторы Шаинский, Мафсисян встречались с нашими спортсменами. делаем свои песни Мартынов. Но такие встречи все же не затягиваются. Пора отдыхать, набираться сил к стартам. Выходим на улицу. На зеленых газонах, словно светлячки, зажигаются фонарики. Тихо, прохладно. И вдруг из-за поворота наши маленькие гимнастки с большими сумками. Спать, спать, написано на их лицах. Стелла Захарова, увидев Мартынова, останавливается. «Вы пели сегодня у нас. Девочки расстроены, что не успели с соревнований на концерт. А мы золото выиграли. И у Маши Филатовой день рождения. Засыпает деревня, а возле дома номер семь Мартынов в плотном конце олимпийских чемпионок пел для Маши «Аленушку». пел тихо, и все были счастливы от хорошей песни и от победы. Чебаков. Комсомольская правда. 3 апреля 1981 года. Газета ЦК ВЛКСМ. Наше интервью. Яблони в цвету. Если бы он был только певцом, то и тогда имел бы полное право и на успех, и на популярность. Но он еще и композитор. Вернее так, прежде всего композитор. К 33 трём годам жизни многие его песни стали популярными и любимыми у молодежи. Мой собеседник, лауреат премии Московского комсомола, композитор Евгений Мартынов. О войне я слышал многое, и прежде всего от своих родителей. Мать была медсестрой в госпитале. Отец прошел всю войну. Из их рассказов, из всего своего послевоенного детства, вынес я бесконечное уважение к нашему народу, гордому, непобедимому. Такие ваши песни, как Лебединая верность, «Аленушка», я тебе весь мир подарю, позволяют судить о вас как о композиторе лирики. А сами как вы оцениваете направление своего творчества? Наша песня, как заметила однажды Александра Пахмутова, явление удивительное, единственное в мире. У нас много замечательных песен: веселых и грустных, песен о любви, о природе. Если я в стилевом отношении выступаю за песенную мелодичность, То, что касается содержания, я за гражданственную лирику. И, видимо, подтверждением этому служат мои песни Баллада о матери, Письмо отца, Страна моя, Надейся на меня, Отчий дом и другие. С 1976 года я сотрудничаю с журналом Комсомольская жизнь. Свою главную задачу как музыкального редактора вижу в том, чтобы привносить в среду нашей молодежи дух нравственности, патриотизма, добра. Когда вам лучше всего работается? Лучше всего сочиняется в пути, когда я вижу новые лица, новые места. Наиболее значительное последнее событие в вашей жизни? В начале прошлого года мне была присуждена премия Московского комсомола. Это высокая честь, и она ко многому обязывает. В моей жизни произошло важное событие. Я стал кандидатом в члены КПСС. Владимирова